Глава восьмая. Снежа. Ксения. Мы с большим интересом познакомились уже почти со всеми участницами брачного ритуала. Девушки отвечали на наши вопросы и показали нам свои таланты в пении и танцах. Уверен, что большинство из наших принцев-соискателей определились с выбором. Загадочной и таинственной осталась лишь одна из них. Красавица Снежурочка вдохновенно вещал ведущий. «Скажите, ваше высочество, а как вас зовут подруги и родственники? Снежа? Снежинка?» «Поправить его, что ли? Или пусть и дальше меня Снежурочкой называют?» Совсем не кстати вспомнилась песня про Трубодурочку. «Я не разглашаю личную информацию и требую вернуть меня домой». Сурово потребовала я, но ведущий не проникся. Все окружающие тоже. Подойдя ко мне вплотную, он неожиданно принюхался. «Какие странные от вас исходят запахи! Словно вы жили возле химической фабрики! Откуда вы, милая леди? О, к одежде прицеплено изображение золотого дракона!» Он заметил болтающуюся сзади на воротнике бирку, которую я так и не удосужилась оторвать. Заправила ее просто внутрь, но она вылезла наружу во время потасовки с гадиком. Тем временем ведущий продолжил демонстрировать всем свой талант детектива, пронзая меня рентгеном черных глаз. «И у вас кровь на губах? Не ваша, какого-то мужчины. Ой!» Неожиданно шарахнулся он от меня, как от помеси хищника и чужого. «Я понял, откуда вы к нам явились?» «Да?» – скинула я бровь, вытирая испачканный рот рукой. Было интересно послушать его версию. «Вы из королевства золотых драконов, Сейтарии. Я не чувствую у вас драконью и поста, значит, вы принцесса из вампирского клана. В нашей стране давно ходят слухи, что одна из жен короля Сейтарии вампирша. Видимо, вы ее дочь?» с уверенностью заявил ведущий. И что мне на это ответить? Соглашаться и кивать? Но чем для меня может обернуться такое самозванство? Знаю, что Маринка на моем месте захотела бы здесь остаться и с азартом первооткрывателя кинулась исследовать новый неизведанный мир. Но мое любопытство разбивалось об опасении, что я тут никто. У меня здесь ничего нет, ни денег, ни вещей, ни еды, ни крова ни друзей, ни родственников. Спать под кустиком и питаться росой? К такому жизнь меня не готовила. Найти покровителя и стать содержанкой – не вариант. Устроиться к кому-нибудь на работу прачкой, нянькой, уборщицей, официанткой – представляю, появилась на балу как принцесса и еще вакансию служанки. Золушка наоборот. Вдобавок, если станет известно, что я выдаю себя за вампирскую принцессу, какое мне за это будет наказание – сожгут на костре, повесят либо бросят в тюрьму до конца моих дней или отдадут на растерзание вампирам. В итоге просто оставила это заявление без комментариев, но обратилась напрямую к королю. «Ваше Величество, я здесь против своей воли. Прошу вернуть меня домой». С большим интересом наблюдающий за представлением монарх покачал головой. «Мне жаль, но это невозможно. Магия этого мира перенесла на брачный ритуал именно вас. Нет таких магов, кто решится с этим поспорить и отправить вас назад. Не стоит ничего бояться, дорогая Снежа». Его голос смягчился. Вы появились здесь, чтобы обрести свою судьбу и стать истинной парой одному из драконов нашей планеты. Здесь собрались самые достойные принцы. Тот, кто вас выберет и догонит в жемчужном саду, подарит вам свою любовь и заботу. Опаньки, вот это поворот. Это что тут, полный зал драконов? Мама дорогая. Теперь понятно, почему у котика изменились зрачки. Оказывается, он рептилия в шикарной мужской оболочке. Нашла его взглядом. Он стоял в первом ряду и неотрывно сверлил меня сверкающими очами. Красивый, зараза. Ничего не могу с собой поделать. При виде его сердце начинает предательски трепыхаться в груди. Интересно, каков он в дракона? Наверняка тоже симпатичный. А его наглый братец пристально поглядывал то на него, то на меня. По-моему, он что-то задумал. Что-то такое, что мне не понравится. Котику тоже. Кстати, что там за фраза была «догонят в жемчужном саду»? Мы что, еще и в догонялки играть будем? Ну, догонит меня один из этих драконов, и что потом? Займемся консумацией брака?» Я нервно сглотнула. «Вы что-то побледнели, Снежа?» Заволновался ведущий. «Наверное, мы оторвали вас от процесса приема пищи, и вам надо подкрепиться. Держите!» Он решительно протянул к моим губам свое запястье. «Спасибо, не надо!» Отшатнулась я от него. «Да, я слышал, что вампиры очень изобретательны!» Они тщательно выбирают своих доноров. Жаль, что моя кровь вам не нравится. Вздохнул он и уставился на мою длинную, толстую искусственную косу. Кстати, какой интересный у вас цвет волос. Впервые вижу такое. Это расовая особенность? Можно и так сказать. Сдержанно отозвалась я. Как объяснить, почему моя коса пришита к шапке?